Глава сорок первая. Луна. Лифт выпустил нас в том же круглом помещении, где я встретилась с Реноу. Стражи, которым Ксан приказал остаться, все еще были здесь. При виде командира они, казалось, выдохнули с облегчением. Девушка вышла из лифта и пригласительным жестом указала на кресло «Присядьте, пожалуйста, я позову Несима, он в комнате охраны». Надев туфли, она, покачивая округлыми бедрами, пошла к одной из дверей. Ксан мазнул по ней настороженным взглядом. «Я с вами». Я же поджала губы. Было не очень приятно, что мужчина, который понравился Синои, бегает за каждой юбкой. Но Ксан не произнес ни слова, не дотронулся до Фариса. Лишь следовал за девушкой бесшумной тенью. Вернулись они уже в сопровождении двухметрового верзилы с квадратной челюстью. Я улыбнулась Несиму и, заметив его волнение, пояснила. «Эсфир с Силезией! Най с ними!» «Император повелел Ксану проводить нас в ее кабинет, но...» Я нахмурилась. «А зачем мы ждали тебя?» Ксана обернулся и обжег Реноу взглядом. «Вам нужно держаться вместе», — ничуть не смутившись, заявила девушка. «А еще я предлагаю свою защиту, но не настаиваю, потому что этот человек...» Она лукаво покосилась на Ксана. «Подозревает меня в предательстве». «Несправедливо», — сузил глаза Ксан. «Если ты верна Империи, то должна была пойти со Сфиром и его матерью, ведь это твой основной долг». «Но ты даже не попыталась возразить Адмиралу». «Это действительно подозрительно», — подал голос Несим. «Даже с учетом того, что мы давно знакомы. Реноу, ты поступила нелогично». «Я поясню, если дадите минуту». Мягко улыбнулась девушка и покосилась на меня. Император испытывает к этой молодой женщине сильные чувства и желает защитить ее. «С этим я справлюсь», — перебил Ксан. «Этого достаточно». «Не по мнению Императора», — серьезно возразила она. «Вы учились со Звездным Принцем, капитан, и должны знать, что Эсфир доверяет только себе. Потому он и приказал защищать его вторую половинку любой ценой». Ведь сам быть рядом не может. Щеки ее чуть порозовели. Мне кажется, что это очень мило. А мне нет, зло отрезал Ксан. Идет битва за трон, Фарис. Твой долг защитить императора. Извините, вмешалась я. Может, все же отправимся в кабинет адмирала, раз нас пригласили? Тогда Фарис получит шанс исполнить свой долг. Ксан, казалось, смутился. Анисим тихо рассмеялся. Реноу пошла вперед, показывая нам путь. По дороге я увидела лишь двоих сотрудников, с каждым из которых девушка поздоровалась. Что бы ни происходило за пределами этих стен, внутри, кажется, жизнь не остановится, даже если дворец рухнет. Вспомнив слова профессора о пяти годах поддержки жизнедеятельности особей, я покосилась на Реноу. Похоже, ей отведена роль стражи и жертвы в худшем варианте. Ведь она останется наверху. Девушка действительно самоотверженно служит империи. Я так задумалась, что, когда Ксан дернул меня на себя, впечаталась в его тело со всего размаха. Растерянно моргнув, хотела возмутиться. Но мужчина прижал ладонь к моему рту. И я услышала визгливый голос. «Силезия Киборг?» Она двигалась с невероятной скоростью. — Это ты, медлительный черепахи, — возразил его собеседник. — Из-за тебя мы упустили принца. — Он ранен, так что далеко не уйдет, — фыркнул первый. Похолодев, я прижалась к стене и, положив руку на грудь, попыталась усмирить бешеный стук сердца. Казалось, его услышат и из дворца. но эсфира напали? Его мать тоже киборг? Впрочем, чего я удивляюсь? Она показала, что в ее тело вживлены защитные дрена. Я боялась даже думать о том, что Най как-то пострадала. Это слишком больно. Допустия хоть тень этой вероятности, не смогу ступить и шага. Нет, нет. Эсфир защитит нашу девочку. Я верю в это. Ксан посмотрел на стража и сложил пальцы, что-то показывая ему. Тот кивнул, поняв безмолвный приказ, и сильнее сжал оружие. Когда голоса приблизились, Ксан махнул, и парень молча бросился на врага. Зазвенел напряжением воздух, послышались звуки борьбы, за первым последовали и другие стражи. Вскоре двое из бывших соратников уже лежали скрученными, будто гусеницы. Ксан склонился над одним. «Где император?» «Джерога здесь нет!» — с вызовом ответил тот. «Я не об изменнике спросил», — прорычал Ксан. А об истинном императоре, сыне покойного Идмана, наследном принце Сфире, на которого вы, предатели, напали». «Они все сдохли!» — кроваво улыбнулся второй. И у меня сердце замерло, пропустив сразу несколько ударов. «Луна, стой!» Как побежала вперед, даже не помню. Неслась по коридору, а в голове пульсировала мысль о Анайи. «Моя дочь! Она не могла погибнуть! Эсфир бы не позволил!» «Но что, если он сам мертв?» Я припустила еще быстрее, на пределе сил раздирая легкие, обливаясь ледяным потом ужаса и видя лишь серый пол. «Луна, там же ловушка!» Донеслось сзади. Но я уже заметила на пластике алые следы, и, леденее от страха, ворвалась в большое светлое помещение. Панель за спиной закрылась шуршащим звуком, а ко мне шагнул молодой мужчина с темными глазами. Я помнила его по выпускам сенатских вестей. Сын адмирала Гелиха и племянник погибшего императора Идмана. «Взять ее!» — почти ласково приказал Джерак.